Глава пятидесятая. Лиза. Жду час, второй, третий. Ночь на дворе папа и Влада пожелали мне спокойной ночи и легли. А я не могу спать. Набираю арк раз за разом, но абонент не абонент. Мне безумно страшно. Он ведь обещал. Встаю и иду в спальню к отцу. Пап, стою в дверях, вся трясусь от страха. Лиза. Он приподнимается в постели. Все хорошо? Арк, он не позвонил так он натягивает футболку выходит что случилось он обещал позвонить когда приедет говорю пока мы спускаемся на кухню может забыл папа чешет отросшую бороду папа выпаливаю с трудом удерживая слезы он обещал понимаешь что то случилось я поеду к нему погоди малыш садится задумывается сама ему звонила конечно пап мне страшно начиная плакать отец обнимает меня укачивает «Ну-ну, Лизок, уверен, все с твоим мажором хорошо, он живучий у тебя. Мне кажется, в случае конца света выживут тараканы и Аркаша. Сейчас разберемся, не плачь только, малыш, ладно?» «Пожалуйста», — шепчу, «я не усну так». «Понимаю, зайка, понимаю». Гладит меня по спине. «Что случилось?» в зал заходит Влада с тревогой смотрит на нас. «Арк, не позвонил», — шепчу. «Хотя обещал. Три часа прошло, а он...» Она хмурится, поглаживает большой живот. «Не хочу, чтобы она нервничала» пока сделаю вам чаю». Улыбается, идет к чайнику. «Боря, найдешь Аркадия? Все это странно, особенно после визита Петра прямо к тебе». «Ну, конечно, раз тут такой водопад», улыбается отец. «Девочки, сейчас все порешаем». Знаю, что они оба хотят меня подбодрить, но успокоюсь я, лишь узнав, что Арк нормально доехал домой. Папа начинает звонить своим друзьям, долго и напряженно слушает, задает вопросы. «А я не выдерживаю, бегу в свою комнату, одеваюсь». «Поеду к нему сама, на такси». «Лиза!» В дверях появляется отец. Выглядит растерянным. «Ты куда?» «К нему!» Выпаливаю. «Не могу сидеть, сложа руки». «Не нужно!» Тихо говорит папа, сжимая в руках мобильный. «Твоего парня сбила машина. Он сейчас в реанимации». «Хрусть!» «Это мой мир трескается, хрупкий, хрустальный, зависящий от самого важного человека на свете. И со звоном рассыпается» осколками впивается в душу, рвет ее на части. Смотрю на папу, хлопаю ресницами, не верю, чувствую лишь, как мое сердце крошится. «Кто сбил?» — шепчу. Мои ребята выясняют, Аркаша жив, но в очень тяжелом состоянии. Свидетель говорит, черная тачка выехала на тротуар, когда он домой шел. Это намеренно, Лис, кто-то хотел его убить. «Убить моего Арка? но зачем? Я впадаю в какое-то подобие транса». Меня словно окружает мягкий ватный кокон. Он не позволяет умереть от боли, не дает осознать, что кто-то покусился на самое дорогое в моей жизни. Глотаю ртом воздух, папа держит в руках ключи от машины. Поехали в больницу. Обнимает меня за плечи. «Прости меня, Лизок, это моя вина». «Почему?» – бесцветно спрашиваю, пока отец ведет меня к машине. «Я все расскажу, малыш, но сейчас нужно в больницу». Влада останется с малышами. Поехали, давай, садись. Кажется, что проходит вечность. На улице начинается дождь. Небо плачет вместе со мной. Соленые слезы текут по щекам, капают на футболку. Папа тоже молчит. В чем он виноват, почему? Подъезжаем к больнице, папа ведет меня за руку. Я словно в коматозе. Вроде и понимаю, что мой любимый при смерти, но кажется, будто это происходит не со мной. Или просто дурной сон, кошмар. До меня доносятся лишь обрывки фраз. Сотрясение, раздробленные кости, кровоизлияние, многочисленные переломы. Лизок, зовет меня папа. Пойдем сядем. Его родителям уже позвонили. Отец вылетел первым рейсом. Здесь лучший врач, мой хороший друг. Я сказал ему, что Аркашу нужно вытащить. И он это сделает, слово даю. Угу, смотрю в одну точку. Этого не может быть, не может. Мы только нашли друг друга. Стали одним целым. И я, возможно, беременна. Неужели мой мажор оставит нас с малышом одних в этом мире? Он не может, не имеет права. Вскакиваю, бегу прямо в реанимацию. Меня ловит врач. Папа догоняет нас. Борис Борисович. Удерживает меня. Лизавета, успокойтесь. Семенов жив. Жив. Угрозы жизни больше нет. У паренька просто поразительная воля к жизни. Жив. Повисаю в руках мужчины. Папа выдыхает, забирает мое податливое тело, обнимает. Но. Врач складывает руки на груди. Что, но, Сеня, не томи! Рычит отец, говори до конца. Тазобедренные, раздробленные, поврежден позвоночник. Есть вероятность полного пролечания же пояса. Мне очень жаль. Понятно. Тихо произносит отец. Какие шансы? Примерно двадцать на восемьдесят. Вы бы отдохнули. Ализе нужно успокоительное, она в шоке. Хочу его увидеть. Схлипываю, пожалуйста, умоляю Лизавета, пока рано Через несколько часов он придет в себя Мы вас позовем Спасибо Я безвольной тенью следую за отцом Он снова кому-то звонит, договаривается А я просто сижу Боли тоска разливаются в груди Но одно я точно знаю Что бы ни случилось, я не оставлю Арка Пусть даже он не сможет ходить Часы текут Долго, вязко Вокруг снуют врачи Папа все еще звонит, долго с кем-то говорит, ругается. А я словно растворяюсь, исчезаю. От боли невыносимо трудно дышать. Но я жду. «Арк!» — шепчу в полудреме. «Арк!» «Лизавета!» Меня касается чья-то ладонь, распахиваю глаза. Вижу врача. Он с тревогой смотрит на меня, отца нет. Вам лучше принять успокоительное, слишком большой стресс. Я вижу, как вам плохо. Он пришел в себя. «Да, пойдемте, но я настаиваю на уколе лекарства. Психика гибкая штука, но шок может иметь последствия». «Хорошо, но сначала я хочу увидеть Аркашу». На автопилоте следую за массивной фигурой доктора. Мы проходим в палату, слышу писк приборов. Стоит полумрак, но в окно уже пробиваются первые лучи солнца. «Я вас оставлю, схожу за успокоительным». Гляжу на Арка. На нем места живого нет. Весь поломанный, в гематомах, перебинтованный, но грудь высоко вздымается. Сажусь рядом, смотрю на любимые черты. «Я люблю тебя, Арк, и я рядом», — целую его в нос. Единственную незабинтованную часть тела. «Феечка», — шевелятся лишь бледные губы. «Ты так и не написала мне смс».